Глава 46. Прошло полгода. Стасик с Серёжей растут не по дням, а по часам, радуя нас всех. Вадим много времени проводит на работе. Но я была к этому готова. С мальчишками пока справляюсь, хотя муж то и дело предлагает нанять кого-нибудь в помощь. Нет, неизменно качаю головой. Никому не хочу доверять наших сыновей. «Милая, ну и мне тоже нужно внимание и ласка», — напрашивается Ардашев. «Потерпи», — смеюсь в ответ. «Вот подрастут мальчишки, и я буду снова вся твоя». «Ага, как же», — ворчит Вадим. «Признаться, я была готова к тому, что Вадим быстро остынет, родительство ему наскучит, молодому мужчине захочется больше развлечений, каких-то поездок». Но все оказалось совсем не так. С работы Вадим прибегает так рано, как только может. Почти каждый день он сам купает мальчишек перед сном, неизменно хоть полчаса вечером с ними играет, а когда начали прикармливать пюрешками, молодой папа, с умиляющей серьезностью с удовольствием стал кормить их с ложечки. Причем сразу обоих. Чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Гормоны у меня все еще не угомонились, только этим я могу объяснить то и дело выступающие слезы счастья на глазах. Оказалось, неимоверно приятно смотреть, как мой любимый мужчина нежен и терпелив с нашими сыновьями. Вадим все еще часто летает в другие города, улаживая рабочие вопросы. Но зато мы. Уже точно знаем, что ближайшие несколько лет проведем в Каене. Именно здесь Вадим протолкнул открытие зауральского офиса холдинга Небоскреб, который мой муж и возглавил. Штат уже укомплектован, и они начали строительство еще двух новых объектов поблизости. Мой муж такой умный, не перестаю им восхищаться. Этим летом мы не планировали никаких поездок. Решили выходные проводить у моих родителей. Вадим не спорил, но будто о чем то размышлял. Наш дом потихоньку строится. Я была на участке только дважды. Толку там от меня никакого, а мешать не хочу. Думаю, уже к зиме мы сможем переехать. Викуль, а если снять домик на берегу реки? Предложил как-то в начале лета Вадим. Мальчишки будут больше времени на улице проводить, воздухом дышать. А то лето, а мы в квартире. Выходные у твоих, конечно, хорошо, но мало. «Переезжать?» — задумалась. «Вещи я помогу собрать», — тут же вызвался муж. «И потом... Квартира же никуда не денется». «Что забудем? Приедем, возьмем». «В доме чужие люди жили. Там же уборки, наверное. Жуть сколько!» — предприняла еще одну попытку остаться в привычной обстановке. «Это вообще не проблема», — улыбнулся Вадим, видя, что я почти согласна. «Клининг вызовем. Дом так вычистит, как и новенький будет». «А ты уже смотрел варианты?» «Немного», — признался Вадим. «Хотел сначала сюрприз сделать». Но потом решил, что такие вопросы нужно вдвоем решать. Я тебя так люблю! умилилась, приятной заботе. Я тебя люблю, родная. Когда ты улыбаешься, только тогда я счастлив. Вадим притянул ближе к себе и прижался к губам. Надышаться тобой не могу, оторвавшись, прошептал он. Как же мне повезло! Это мне повезло. Улыбнулась прямо ему в губы. Спасибо, что ты у меня есть. В арендованный дом мы переехали уже к концу недели. Узнав об этом, тут же в гости напросились Марго с Гришей. — У меня для вас потрясная новость, — по телефону поделилась Рита. — Приедем, расскажу. — Заинтриговала, — рассмеялась я в ответ. — Ждем с нетерпением. — Вадим. Мы так и не покрестили мальчиков завела разговор тем же вечером. Я бы хотела, чтобы крестными мамами были Маргарита и Марина а крестных пап выбирать тебе. Вот как озадачился муж. Как насчет лёшки? он кстати тоже жениться вроде надумал по крайней мере живет с девчонкой уже второй месяц. позови их в гости. Тут же предложила я. Познакомимся. Я не против Лёши в качестве крестного, а второй? Даже не знаю. Нужно подумать, Вадим. А с Денисом ты давно общался? По работе приходится иногда пересекаться. Помрачнел муж. Почему ты спрашиваешь? Мы уже женаты. У нас двое детей. То есть. «Сватать тебе Веронику он уже вроде как и не сможет», — слова подбирала аккуратно. «Как насчет позвать его к нам на выходные? Все соберутся, твои родители, Марго с Гришей, друзья». «Ты хочешь позвать Дениса в гости?» — недоверчиво перебил Вадим. «После всего...» «Я вижу, что тебе его не хватает». «Мы помирились». Мальчишки, к счастью, в порядке. Про билборды никто и не вспоминает. К чему-то эти обиды. Вик, Вадим вдруг резко притянул меня к себе. Ты у меня самое лучшее. Люблю тебя, шепнула растроганно. Люблю тебя, мое счастье. И вот на этих выходных у нас собирается настоящая толпа. Впервые в гости приехала Ирина, Станислав Львович бывал у нас уже дважды, Марго с Гришей, Лёша со своей девушкой Лерой, мои родители. Только Марина с Кириллом не смогли, Никитос заболел ветрянкой, они побоялись стать разносчиками инфекции. Ну и Денис. Встреча с Денисом прошла гладко. Поначалу мужчина поздоровался настороженно, вел себя холодновато, но они с Вадимом не просто так дружили столько лет, очень быстро нашли общий язык, общение наладилось. Я хоть и сказала Вадиму, что на Дениса зла не держу. Подспудно его опасалась, старалась лишний раз не сталкиваться. На вопросы отвечала, но первое с разговорами не лезла. Денис вскользь упомянул, что его сестра уехала в Питер, познакомившись с каким-то мужчиной. живет там уже больше месяца. Идея сделать Шепетнова крестным растаяла. Стоило только увидеть, с какой брезгливостью он смотрит на мальчиков. Нет, это не тот вариант, что нам нужен. Точно нет. А вот Лёше я в разговоре наедине предложила покрестить Стасика или Сережу. Парень с удовольствием согласился. «Родня!» — привлекла внимание Марго, отвлекая меня от раздумий. «У нас с Гришей для вас есть новость!» Вид у нее при этом был до того загадочный, но вместе с тем довольный. «Вадик!» — повернулась она к брату. «Я буду крестной твоего сына?» Только при одном условии. Марго замолчала, выдерживая паузу, заставив Вадима нахмуриться. Если и ты через год покрестишь моего ребенка. Что? Вадим неверяще смотрел на сестру. У вас будет ребенок? Да, Марго нежно погладила свой живот. У нас будет малыш. Сестренка! Вадим вскочил с места. «Это правда? Ты же говорила, что...» Все в прошлом», — перебила его сестра. «Господь подарил нам второй шанс». «Гриша», — покачал головой Вадим, предостерегающий, глядя на зятя. «Не вспоминай», — попросил мужчина. «Теперь все будет по-другому». «Это самое большое счастье». Такое только могло с нами случиться. И он нежно привлек Марго к себе, целуя в висок. Ну, ребята, поздравляю, дочка, дай я тебя обниму. Наконец смог вставить слово Станислав Ардашев. Бросила быстрый взгляд на Ирину, женщина кусала губы. Неужели она не рада, что у Марго будет ребенок? Но все же стоило Ардашеву старшему отпустить дочь. Ирина тоже обняла ее, поздравляя. Я очень за вас рада. Наконец дошла очередь и до меня. Вы заслуживаете счастья. Очень, очень за вас рада. Марго уже плакала, не стесняясь. У меня тоже глаза были на мокром месте. Вышли с ней на кухню поговорить спокойно, без лишних ушей. Вик, я боюсь, призналась девушка. «Но Гриша надо мной так трясется иногда до смешного доходит», — улыбнулась она. Все будет хорошо, обязательно, уверяю тебя». Денис весь день вел себя образцово. Вадим расслабился, ему, очевидно, приятно было находиться в компании друга. И смеялся он больше обычного, да и выглядел иначе, будто тяжесть с плеч свалилась. А вот меня не отпускало давящее чувство. Чем больше парни употребляли горячительного, тем тревожнее мне становилось. Марго с Гришей решили ночевать в гостинице, как и Лёшка с Лерой, хотя мы вполне могли предоставить им комнаты. А вот Станислав Львович с Ириной приняли наше приглашение остаться с ночевкой. Денис вроде забронировал номер, но, судя по всему, тоже останется у нас. Мои родители уже уехали. Мама еще утром предложила забрать мальчиков к себе. Потом снова вечером. Отказалась. Не хочу с ними расставаться. Так что в районе девяти отправилась их купать и укладывать, оставив гостей на мужа. Вадим, несмотря на выпитое, вел себя как настоящий хозяин. Всем уделял внимание, следил, чтобы угощение не заканчивалось. Даже заказал доставку фуршетную, ближе к десяти. Мальчиков я уложила, поставила им радионяню, а сама вышла гостям. Марго с Гришей, оказывается, уже уехали. Ардашев-старший с Ириной ушли в отведенную им комнату. Лёша с Лерой исступленно целовались на широком диване в углу. Вадим прижал меня к себе, нежно касаясь губ. «А что?» Берег тут далеко, поинтересовался Денис, отвлекая нас друг от друга. Три минуты, ответил Вадим, неохотно отстраняясь. Хочешь искупаться? Можно, а вода чистая? И чистая, и теплая. Плавки есть? Вать, темно уже. Зачем мне плавки? оскалился Денис. Вик, ты пойдешь? не хочу мальчиков одних оставлять маму попросим она присмотрит тут же нашел выход вадим не смотри так недоверчиво она точно справится ну попроси неохотно согласилась я если присмотрит то пойдем лёш ну хватит вам денис бесцеремонно окликнул влюбленную парочку валите в гостиницу «Нечего меня смущать!» «И правда, поедем мы», — принял решение Лёша. Вадим пошел договариваться с мамой. Лера принялась помогать мне наводить порядок, а Лёша вызванивал такси. Денис же продолжил накачиваться. Ему компания, по всей видимости, не сильно-то и нужна. Договорился. Со спины неслышно приблизился Вадим, щекоча дыханием мне шею обернулась в кольце любимых рук мама побудет пока в нашей спальне присмотрит за мальчиками все будет нормально не переживай